Брат-инквизитор спрашивал гневно, «И какой он философ? Он не скотист, не альбертист, не фамист, не аккамист. Как не вспомнить предреченного Иисусом Христом восстанут лжепророки, дадут великие знамения, которыми прельстят и избранных?» Наш Капилан вторил этой речи так. «Разумеется, что помогал ему дьявол, Не случайно в катехизисе Лютера имя Христа упоминается лишь 63 раза, а имя нечистого 67 раз. А я добавлял еще. Прав был славный Томас Мурнер, когда назвал Мартина Лютера просто большим дураком. Несмотря на такое единодушие, я был очень рад, когда дело дошло до десерта «Лимонного сока и вишен в сахаре», и его высокопреподобие возгласило благодарственную молитву «Благодарение Тебе, Всемогущий Боже!», так что можно было, наконец, встать и начать прощаться. Во всяком случае, я не промахнулся, бросая пригоршнями семена в душу своего собутыльника, ибо впоследствии с ужасом и отчаянием пришлось мне увериться в силе этого брата Фомы, который после первого знакомства усердно жал мне руку, и даже выспрашивал у меня, не служу ли и я тайны святой инквизиции. На следующий день я проснулся с радостной мыслью, что сегодня покину замок, невольно сравнивал себя с рыбой, которой из сети вдруг открылся выход в речные струи, и действительно, выйдя на внутренний двор, застал я все при уготовлении к отъезду. Глядя, как запрягают и седлают лошадей, как навьючивают мулов, как размещают тюки по повозкам и телегам, вообще при виде оживленной человеческой деятельности я почувствовал такую бодрость, какой не испытывал уже давно. Исчезла даже та упорная молчаливость, которая держала меня в своих лапах последнюю неделю, и я с большой охотой заговаривал с незнакомыми людьми, давал советы и помогал сборам. Было во мне такое ощущение словно снаряжаю я некий караван, с которым отправляюсь на поиски нового света и новой жизни. Сборы заняли не менее двух часов, потому что хлопот было не меньше, как если бы в поход выступала маленькая армия. Не считая того, что в путь отправлялся теперь граф с несколькими людьми из замка, с архиепископом ехала немалая свита из монахов и прилатов, а также вся его походная канцелярия с несколькими песцами, медик и аптекарь с аптекой, цирюльник и несколько слуг. Кроме этого, отдельные телеги везли ясные припасы, вина, посуду, принадлежности для спанья, белье, походную библиотеку и еще немало тюков, набитых мне неведомо чем. Думаю, что когда Моисей выводил народ еврейский из Египта, Немногим больше было количество вещей и запасов, увозимых ими на многолетнее странствие в пустыне, чем брал с собой архиепископ Тривский в дорогу, где каждую ночь мог проводить под кровом то замка, то монастыря.